глава 26 следующий день оказался немного более неловким чем предполагалось начиная с завтрака рэй вив и ловец сидели за своим обычным столом но несмотря на то что каждый из них видел издалека яркие рыжие волосы под фуражкой с плоским верхом лорен так и не появилась и тем более не подошла к ним первая лекция проходила в здании тактических исследований которая находилась в нескольких минутах ходьбы от столовой поэтому рэй и вив ушли пораньше пообещав ловцу встретиться за обедом. Придя в класс, они обнаружили, что пришли одними из первых и сели впереди, ближе к нижней части портера. Остальная часть 1 появлялась постепенно. Рэй и Виф обменялись приветствиями с Сенсом и Кей, когда те появились вместе с молчаливым Лероном Джоем и его жесткой физиономией. Затем пришла очередь Логана Гранта и его свиты, когда группа из четырех или пяти человек, включая Матеуса Селика и Леду Труант, ворвалась в аудиторию как к себе домой, словно были хозяевами этого места. Лорен объявилась за пару секунд до звонка, означающего начало занятия, и засияла, увидев их парочку. Она приветственно подняла руку. В ответ они сделали то же самое. Прежде чем кто-либо успел сказать хоть слово и предложить противоположное, Ария поспешила вверх по ступенькам вдоль боковой стенки зала, чтобы занять свое место на краю класса, отдельно от всех остальных. к начал Рэй, но толчок Вив заставил его замолчать. Тем не менее, она явно старалась не рассмеяться, покачивая головой. «Забей, она, наверное, не хочет нас беспокоить». «Беспокоить нас?» — повторил Рэй, окончательно ошарашенный. «С какого мозга она решила, что мы беспокоимся?» «Потому что ты очаровательный болван, а она застенчивая девочка, у которой только что появились первые друзья в школе, и она не хочет перегнуть палку и испугнуть их», — спокойно ответила Вив. А сколько ты, похоже, невосприимчив к такой штуке, как нехватка уверенности в себе. Просто поверь мне, пусти эту ситуевину на самотек. О, тупо ответил Рэй, обдумывая ее довод. В этот момент в комнату вошла капитан Сара Такеши, руководитель отдела тактических исследований, и все члены 1А поднялись на ноги и отдали честь. Женщина сделала ответный жест, затем заставила кадетов снова сесть и повернулась к большой стене из смарт-стекла, которая служила дисплеем лекционного зала. Пока Такеши не смотрела на него, Рэй оглянулся через плечо и почти предсказуемо встретился взглядом с Лорен, которая, должно быть, наблюдала за ними. На этот раз, вместо того, чтобы отвернуться, они обменялись улыбками. Воодушевленный этим, Рэй повернулся к инструктору, которая показывала первые слайды презентации под названием «Основы стратегических маневров военнодромов. После первой лекции их ждала следующая в аудитории на пятом этаже того же здания, а затем совместная пара по военному праву с 1Б, проходившая на кафедре теории боя. И каждый раз случалось одно и то же. Либо Рэй и Вив занимали свои места раньше Лорен, либо наоборот их разделяла несколько рядов и стульев. Ария даже не пыталась подойти к ним в перерывах между занятиями, а когда Рэй предложил позвать ее, Вив взяла его за рукав и приказала проявить терпение. Не собираясь притворяться, что у него есть опыт в дешифровке молчаливых девичьих смыслов, Рэй не выдвинул никаких других предложений. Вив сделала свой ход во время обеда. Рэй видел, что все идет к этому. Когда они встретились с ловцом у входа в столовую, она продолжала наблюдать за Лорен все время, пока они перекидывались байками об утренних лекциях. Они встали в очередь чуть позади рангера. Ловец тараторил как заведенный и вообще не обращал внимания на происходящее. Рэй подтрунивал вместе с ним, но и сам не сводил глаз с Лорен, наблюдая за тем, как девушка подхватывает с конца ленты свой поднос с едой и, не оглядываясь, направляется к южной стене Дендрария. Когда они собрали свои собственные обеды, Вив сказала, «Давайте, за мной!» и выражение его лица, когда «Погоди, куда ты?» Ловец прервал рассказ о том, как Джек Беннали неправильно ответил на вопрос в классе, и удивленно оглянулся, уже сделав два шага в направлении их привычного места. «Наш столик вон там». «Не сегодня», — лучезарно промолвил Рэй и шагнул за Вив, чтобы дать ей возможность вести их за собой. Они строим шли по столовой, избегая столкновений с другими студентами всех курсов и игнорируя любопытные, а иногда и неприязненные взгляды, брошенные в их сторону. Каждый день занимать одно и то же место среди пальм стало их привычкой. Рэй понял, что так и не удосужился осмотреть всю территорию и осознал, что это было большим упущением. Если на восточной стороне большого здания растительный мир всегда был тропическим и ярким, то когда они перешли в южную часть обширной биосферы, обстановка резко изменилась. Даже температура понизилась, словно купол был разделен на климатические зоны. Стало холоднее, и они внезапно оказались среди темных вечно зеленых растений. Огромные остроконечные верхушки выглядели так, будто могли прорасти сквозь стекло атриума. Сосны. Рэй их узнал, отметив также мшистый подлесок и тематическую сине-зеленую расцветку этой части здания. К сожалению, тут было немало студентов, в основном второкурсников, Поэтому им пришлось немного поплутать, когда Виф объяснила ловцу, зачем они сюда явились. К счастью, ей это удалось, потому что именно он, самый высокий из них, первым заметил цель. «Эй, вон там!» — сказал Кэчвик, локтем указывая на дальнюю стену. Рэй, который ничего не мог разглядеть сквозь толпу, доверился зоркости ловца и начал изо всех сил протискиваться в указанном направлении. Через несколько секунд троица выбралась из толпы болтающих курсантов и оказалась в тихом уголке с единственным столом наполовину скрытым низкими ветвями одного из небольших вечно деревьев. Ариа Лорен сидела в одиночестве, подперев подбородок рукой и поставив локоть на пластиковую поверхность подноса с едой. Фуражка лежала на скамейке у бедра. Улыбаясь самой себе и размышляя о чем то своем, Она смотрела на территорию института, и солнце, проникающее сквозь прозрачные треугольные стекла дендрария, отражалось в ее глазах и волосах, как пламя в зеленом стекле. Хватит пялиться недоумок, прорычала Вив себе под нос, проталкиваясь мимо рея, и он с ужасом понял, что остановился при виде девушки. Заткнись, пробормотал он в ответ, испытывая стыд за то, что его поймали, но все равно двигаясь дальше. Дойдя до стола первой, Вив остановилась за плечом Лоран, ожидая, не заметит ли ее девушка. Ария не обернулась, и Вив проследила за ее взглядом, окинув взором кампус и южную линию горизонта Касталона, возвышающуюся вдали над ними. «Знаешь, если ты скажешь, что все это время не хотела делиться с нами таким превосходным видом, я расстроюсь». Лоран подпрыгнула, крутанувшись на месте. Глаза расширились, когда она увидела ребят. «О...» Вздохнула она с изумлением, наблюдая за тем, как Вив перекидывает одну ногу, а затем другую через скамейку рядом с ней, чтобы опуститься на место. «Привет. Извините, я не знала, захотите ли вы...» Она неуверенно замялась. «Пожалуйста, замолчи. Весь последний месяц я в одиночку терпела этих двоих». Вив взяла со своей тарелки картошку фри, помахала ею перед Рэем и ловцом, прежде чем закинуть ее в рот и проживать. «Если ты хоть на мгновение решила, что я собираюсь упустить первую подвернувшуюся возможность провести время с девчонкой, ты сошла с ума». Она притворно зло посмотрела на мальчиков. «Даже если этот первый и вот этот второй и решили зачем-то потащиться за мной». «Ой, пожалуйста, давайте не будем. Ты соскучилась бы по нам через день», — подыграл ловец, садясь напротив Вив, в то время как Рэй точно так же сел напротив Лорен. «Ты должна думать о нас, как о бесплатном развлекалове». «Если я не рассчитываюсь с вами кредитами, это не значит, что я не расплачиваюсь за это вообще». Подколола его Вив, протягивая руку, чтобы на этот раз украсть одну из картошек ловца. «Хотя я признаю, что скука, пожалуй, имеет место». «Эй!» – запротестовал качевик, пытаясь схватить Вив за руку, но уступая ей в скорости. Она подмигнула ему, откусив кусочек, а он в отмеску быстро стащил одну из картофелин. Предоставив этих двоих их собственным играм, Рэй рассматривал Лоран, которая с нерешительным восторгом наблюдала за происходящим и явно не ожидала, что будет обедать среди них. «И не могла ожидать», — напомнил он себе. «Ты могла бы сидеть с нами», — сказал он, наконец, положив локоть на стол и упершись щекой в кулак. «Этим утром в классе. Ты не подошла, и теперь мы чувствуем себя так, будто ты слишком крута, чтобы тусоваться с нами». «Что?» — воскликнула Лоран в совершенном ужасе, поворачиваясь к нему. «Нет, это не то, что я пыталась сделать, я просто думала...» Она остановилась, потому что Рэй рассмеялся. «Я просто дразнюсь», — с ухмылкой сказал он, наконец-то взяв вилку и нож. Перепалка между вив и Ловцом превратилась в жесточайшую войну за господство над картошкой Фри. Вив тебя раскусила, хотя я и абсолютный шланг в таких вопросах». На лице Лорен проступило облегчение. Затем она сердито посмотрела на него. «Это было мерзко. Ты чуть не довел меня до сердечного приступа. «Я уже вижу заголовок первой полосы!» Рэй начал ковыряться в своем стейке. «Лучшая первокурсница скончалась от стыда за обеденным столом Галлинса. По крайней мере, ты бы ушла стильно!» «Заткнись!» — проворчала Лорен, но подняв глаза, он увидел, что она с трудом сдерживает улыбку. Отхватив кусок мяса, Рэй молча жевал его, оглядывая южные окрестности, в то время как ловец взывал о пощаде позади него, поскольку Вив должно быть вцепилась в его пальцы. Проглотив... Он снова оглянулся на Лорен. «А в прошлой школе у тебя тоже не было друзей?» — спросил он. Он знал, что это бестактный вопрос. Какой идиот не знал бы? И все же, несмотря на то, что она могла бы сказать обратное, Ари и Лорен, лучшему новобранцу Галлинса, не имело смысла находиться в таком уединении. Даже Логан Грант, который, по мнению Рэя, обладал характером больного на голову ребенка, сформировал нечто вроде свиты, причем начал делать это с самого первого дня занятий. Рэй ожидал, что Лорен покраснеет и смутится, или, напротив, возмутится, как тогда, когда он впервые стоял напротив нее на дуэльном поле, или как тогда, когда она выдернула его из толпы на собрании за день до этого. В итоге ему перепало по чуть-чуть и того, и другого. Нет, не особо. Щеки Лорен действительно немного покраснели, когда она тихо ответила, но когда она отвернулась и посмотрела сквозь стеклянную стену, у Рэя сложилось впечатление, что она была не столько смущена, сколько... «Зла?» «То есть, наверное, почти не было?» Продолжила девушка, угрюмо уставившись на траву, деревья и здания снаружи. «Хотя не уверена, что тех немногих можно назвать друзьями». «Почему?» Лорен скорчила гримасу. «Мне кажется, что друзья — это люди, которых ты выбираешь сам, верно? Люди, с которыми ты хочешь проводить время. Я...» эм... Ей явно было неловко, но она продолжила. «У меня не было выбора». «Ах...» Понимающе кивнул Рэй, отрезая еще один кусок от своего стейка. Одна из тех семей. Лоран удивленно моргнула, оглядывая его. Откуда ты знаешь? Потому что он уже много лет имеет дело с моей, сказала Вив, с торжеством склоняясь над двумя тарелками жареной картошки. Ловец ворчал, сыпал проклятиями и разминал несколько вывернутых пальцев. С твоей семьей? Неуверенно повторила Лоран. Вив кивнула. «Да, мы учились в одной подготовительной школе, прибились друг к другу в первый год в Гранд-Кресте, когда выяснилось, что мы единственные всерьез хотим стать пользователями». Не глядя, она отшвырнула руку ловца от своего подноса, когда он осторожно попытался взять свою тарелку. «Мои родители были не в восторге, когда узнали, с кем я общаюсь в школе». «До сих пор не в восторге», — фыркнул Рэй, одарив ее укоризненным взглядом из-под вилки с мясом и брокколи. «Четыре года, я их так и не видел». Ну, их это не красит, разве только в коричневый, решил вклиниться кэчвик и тут же получил ощутимый тычок от Вив. Нет, я, конечно, уверен, что они по-своему замечательные люди. Все норм! пожала плечами Вив, наконец, взявшись за вилку. Они замечательные, просто немного заносчивые делают то, что выгодно им. Но вам, ребята, разрешили продолжать проводить время вместе? нерешительно спросила Лорен. То есть, очевидно, разрешили, раз вы здесь и сейчас? Нет. В унисон сказали Рэй и Вив с одинаковым умилением. Лорен выглядела растерянной. «Родители пытались поставить меня в стойло, когда впервые услышали, что я тусуюсь с Уордом». При этих словах Вив сделала воздушные кавычки по обе стороны головы, чуть не проткнув себе ухо вилкой. «Сказали, что это хорошо, что я интересуюсь убо-убоем, но что я должна выбирать друзей более тщательно». Лорен уставилась на нее во все глаза. «И как же ты поступила тогда?» Она сказала им, чтобы они отвалили, и бросила трубку. Рэй усмехнулся, вспоминая этот момент. «Я был рядом во время этого звонка. Это наше единственное хорошее воспоминание из всех подобных». «Ты просто искрометный придурок». Вив скорчила гримасу и показала ему средний палец, прежде чем зачерпнуть немного картофельного пюре. «Ну да, то, что он сказал, правда. Если уж на то пошло, последние четыре года – это их собственная вина». «Каким бы странным он ни был, я могла бы в конце концов и сама его отводить. Но когда они сказали, что мне нельзя с ним общаться...» Она пожала плечами. «В общем-то, это и стало решающим моментом». «Некоторое время они были в ярости», — продолжил Рэй, когда Вив принялась за еду. «Им понадобился почти год, чтобы смириться с этим, и то лишь потому, что у меня были лучшие оценки в классе. Наверное, они решили, что я представляю для нее какую-то ценность и пользу». «И все же это ужасно» тихо сказала Лорен. Она пристально смотрела на Вив, наблюдая за тем, как та совсем не элегантно копается в картошке. «Думаю, ты тоже в каком-то смысле замечательная, да?» Вив приподняла бровь в ответ на такую похвалу Церангера, сглотнула и все еще озадаченно ответила. «Насчет этого я не в курсе. Если уж на то пошло, я была просто бунтарской шкеткой, которая в конце концов сошлась с хитрозадом гением в качестве лучшего друга». Представь, что было бы, если бы Рэй был кем-то другим, например, ловцом. Она усмехнулась. Ловец напротив нее отплевывался и кашлял в воду, принесенную пролетающим мимо дроном. Это было. Это было. Это было. это было грубо. Он хмуро посмотрел через стол, вытирая салфеткой мокрое пятно на своей форме. Я хочу, чтобы вы знали. Мои родители считают меня кем-то вроде завидного жениха, так что спасибо вам большое. «Ну, кто-то же должен?» – буркнула Вив себе под нос. «Женщина, я тебя прирежу!» Когда эти двое снова начали добродушно выяснять отношения, Рэй опять развернулся к Лорен. «Думаю, мне понадобилось бы стать чемпионом межсистемной пролиги, чтобы родители Вив захотели со мной познакомиться. Но они давно перестали препятствовать нашему общению, задолго до того, как мы оба попали в Галленс». Он внимательно изучал лицо Фаланги. «Похоже, тебе пришлось труднее, хотя...» Лорен помолчала, продолжая наблюдать за Вифой, немного грустно нахмурившись. Наконец она кивнула. «Моя семья... Нет, моя мать, если быть честной, может быть, немного властолюбива». Она выдохнула, повернувшись к нему. «У нее есть надежды и ожидания. Думаю, что они есть у обоих моих родителей, но отец предпочитает более... Э, экстремальный, раскованный подход». Лорен старалась сохранять спокойствие, но разочарование в голосе выдавало ее. «Мать растила меня, моих братьев и сестер, практически в одиночку, и я думаю, что она привыкла к слишком жесткому контролю». Ария подалась назад и с трудом встретила его взгляд. «Надеюсь, я не кажусь ей неблагодарной. Я знаю, что она по-своему любит нас, но...» Она замялась, и какое-то время Рэй молча ждал продолжения. «На самом деле я не хотела ехать в Галленс, если ты, конечно, сможешь в это поверить», начала она, когда была готова. «Я хотела пойти в школу внутри системы, «Может быть, в одной из академий на Марсе или даже на Земле. Но матушка опять решила по-своему». Ария говорила с горечью. Ее взгляд опустился на стол, а голос зазвучал приглушённо. «Тем не менее, не мне жаловаться. По крайней мере, здесь меня не окружают инструкторы и завучи, готовые лезть из кожи вон, чтобы убедиться, что они выполняют все ее нелепые требования». Рэй присвистнул. Все было настолько плохо?» Лоран кивнула и замолчала, продолжая пристально разглядывать свою тарелку. Рэй, тем не менее, усмехнулся. «Не волнуйся. Ты выбрала не того напарника по трапезе, если хочешь, чтобы тебя осуждали за родительскую поддержку. По крайней мере, мама и папа не оставили тебя в больнице на следующий день после твоего рождения». Девушка резко подняла голову, глаза расширились. «Ты шутишь?» Рей фыркнул. «Я бы рад. Я родился с отвратительным заболеванием, окостенением. Счастливая пара решила, что не сможет вынести такого». «Окостенением?» Неуверенно повторила Лорен, явно испытывая трудности с балансированием между юмором и серьезностью своего высказывания. «Ладно, мэм», — проворчал он в ответ, но Лорен, похоже, что-то осознала. «Так вот откуда у тебя шрамы», — требовательно сказала она. «Мне было интересно, от чего Ария внезапно почувствовала себя расстроенной. «Прости, я не хотела...» «Не парься», — прервал Рэй с полуулыбкой, не переставая нарезать мясо. Я хочу сказать, что ты не должна чувствовать себя плохо из-за того, что выговариваешься, особенно о своих родителях. Ты в правильном месте для этого, Лорен». Он запихнул стейк в рот и отвернулся от нее, изучая автолёты и транспортные средства, которые рассекали небо высоко над ними в идеальной цепочке воздушных трасс. Некоторое время единственной темой разговора были типичные перепалки в вив и ловца. Рэй с удовольствием наблюдал за тем, как эта парочка переругивается, А Лорен спокойно сидела напротив, почти не притрагиваясь к еде. Затем она заговорила снова. «Ария». Все замолчали и повернулись к ней, внимательно рассматривая. «Что ты хочешь сказать?» спросил Рэй, хотя был совершенно уверен, что не ослышался. Когда девушка подняла глаза, они казались покрасневшими, но на губах играла лучезарная улыбка, яркая, как солнце в зените высоко над головой. «Ария», — повторила она. Голос был немного хриплым. Мои друзья зовут меня просто Ария.